Мужчины уже стреляли. Рядом со мной протянулись огненные полосы, но из бича выплеснулась радужная волна, отражая заряды бластеров. Как-то очень неловко прыгнул Сашка. Из ладони маленького фага что-то сверкнуло, прожужжало над самым ухом. Потом Сашка свернулся в комочек и затих. А Стась перестал стрелять. Клоны лежали почерневшие, обугленные, У одного из глазницы торчала маленькая золотистая стрелка. Мне показалось, что она сделана из наручных часов, внезапно изменивших форму и растянувшихся. А ноги несли меня к краю платформы. Приказ мертвой уже психопатки Аллы Нейджи еще действовал. Я оглянулся. Стась склонялся над Сашкой. Наташа лежала неподвижно. Ей повезло. Кажется, она просто потеряла сознание от страха. Нет, не хочу. Теперь точно не хочу. Все ведь хорошо кончилось. Мятеж провалился. Люди станут нормальными. Госпожу президента снова разыщут и повесят. Я не хочу прыгать в растворитель. Я живой. Я хороший. Я хочу ходить в школу, играть в футбол, смотреть мультики. Не надо. Я схватился за перильца над самым краем платформы. о мной в огромном керамическом чане с прозрачной жидкостью плавали три облаччка серой мути и тонкие стончающие и исчезающий на глазах каркас инвалидной коляски не хочу ноги шагнули за край и я закрыл глаза сильный рывок бросил меня обратно на платформу стась склонился надо мной и И я то ли прочитал по губам, то ли просто понял его приказ не прыгать вниз. В мир вернулись голоса. Тонко всхлипывая плакал маленький факт Сашка. Орал на весь цех стась, Не прыгать, Не подчиняться этим стервам. Я сказал: Не прыгать, никогда не подчиняйся глупым приказам. «А этот приказ не глупый?» — прошептал я. Стась обмяк и замолчал. На миг обнял меня. От него несло какой-то кислятиной. «Чем ты плевался?» — спросил я. «Растворителем металла», — ответил Стась. «Для органики безвреден». Он подхватил Наташу, то стало приходить сознание и задергалась. Оттащил от края, уложил рядом с Леоном И Сашкой, гаркнув, «Не прыгать в чан, лежать тихо!» Пошатываясь, я подошел к ним. Стась возился с Сашкой. На животе у мальчишки чернела выжженная дыра. Лицо было покрыто капельками пота. Стась он вроде как и не замечал, только бормотал. «Детей остановить! Приказ действует!» прыгнут остановил остановил успокаивающий прошептал стась держись стажёртиккерей у охранников на правом бедре карман с аптечкой сейчас с Я бросился к безвольным телам злорадно пнул ближайшего переворачивая на бок вытащил из карманчика аптечку вернулся к стасю открыв футляр стась вколол сашки подряд несколько ампул достал широкий металлический браслет нацепил на руку браслет замигал тревожной красной лампочкой держись попросил стась не уходи стась спросил я что семецкий и Он сильно мучился. Стась помолчал, потом сказал. Когда он проносился мимо меня, я успел заглянуть ему в глаза, он уже был мертв в тике. Он умер, включая полный ход и направляя свою коляску тараном на врага. А отчего умер, не понял я. От старости. Он же был древний совсем, а последний месяц вел такую бурную жизнь. тиккерей беги в помещение космопорта ищи лазарет если остались врачи которые не уснули сюда их с носилками и реанимационным блоком запомнишь да крикнул я может стаси соврал мне про семецкого но я не рискнул допытываться и в этот момент сашка открыл глаза мутно посмотрел на меня и прошептался лага сам такой ответил я мне уже 15 стась я прошу зачет если не умрешь что зачет получишь жестко ответил стать понял иначе отчисления посмертно мертвые фагами не становится я постараюсь облизывая губы ответил сашка а стать посмотрел на меня и нахмурился ты еще здесь стать а это ничего что я клон тирана ты сейчас станешь арестованным